Глава 4. Лаура зевнула и устало откинулась на пассажирском сиденье. Макс невозмутимо вёл служебную машину по улицам Берлина, к счастью, довольно свободным в это время. Не пройдёт и часа, как скопятся пробки, и по дорогам будет уже не протолкнуться. Но в пять утра люди в большинстве своём ещё крепко спали. «И почему Бекштайн поручил это дело нам?» — спросила заспанным голосом Лаура и подавила зевоту. Йоахим Бекштайн вот уже 15 лет возглавлял подразделение по расследованию похищений, вымогательств и убийств. Лаура высоко ценила его как начальника, поскольку в решающий момент он неизменно держался своих людей. Крипа, как всегда, перегружена, и у них запросили поддержку. К тому же заведующая отделением, которая обнаружила тело, Утверждает, что за последнее время у них исчезли уже несколько женщин. Примечание. Как правило, в ФРГ полицейскую работу в большинстве случаев выполняет криминальная полиция, криминаль-полицай. При этом на уровне федеральной земли уголовная полиция интегрирована в земельное ведомство криминальной полиции Ландос Амт и получает поддержку в делах, требующих специальных судебных или следственных ресурсов. Конец примечания. Лаура выпрямилась. Усталость мгновенно улетучилась. Почему тело нашли именно рядом с неотложкой? Она с сомнением покачала головой. Ладно, неважно. Спешить куда-то и впрямь ещё рано. Тейлор вот ещё спит и правильно делает. При этой мысли её губы тронула улыбка. «Он у тебя?» От Лауры не укрылся резкий тон в голосе Макса. Он просто не мог смириться с тем фактом, что она сошлась с Тейлором. Макс был невысокого мнения о нём. Этому имелось несколько причин, и прежде всего, их с Лаурой совместное прошлое. В сущности, совершенно идиотская интрижка на тот короткий период, когда от Макса временно ушла жена Ханна. У него с Лаурой так и не вышло ничего серьёзного, да и продлилось всё это совсем недолго. И всё-таки окончательно списать эту историю было нельзя. Лаура видела по глазам Макса, как больно ему видеть её с другим, в особенности с Тейлором. Американец, довольно привлекательный, который несколько лет назад перебрался в Германию и работал в уголовном отделе полиции, который, вероятно, в один прекрасный день разобьёт ей сердце. Но Лаура после долгих раздумий отбросила сомнения — По крайней мере, на время. «Ты же в курсе, что он дал мне ключи от своей квартиры?» Напомнила она осторожно. Его лицо стало каменным. «Лаура, послушай, ты можешь встречаться с кем пожелаешь. Просто я не хочу, чтобы Тейлор сделал тебе больно. Впрочем, прости, что меня это так забудет. Больше я не буду вмешиваться. Обещаю». Макс натянуто улыбнулся и провёл рукой по лысине. Несмотря на проблемы с выпадением волос, он принадлежал к тому типу мужчин, на которых обычно оборачиваются женщины. Высокий и крепкий, с красивым лицом. Мало кто признал бы в нём 35-летнего семьянина. При этом у них с Ханной росли уже двое детей, которых он любил больше жизни. «Я хочу всерьёз попробовать с Тейлором. Ну, по крайней мере, сейчас», — мягко произнесла Лаура, — и посмотрела на Макса. «Мне необходимо как-то цепляться за светлые стороны в жизни, иначе рано или поздно я сойду с ума». Лаура надеялась, что Макс понимал, о чём она говорила. Иначе и быть не могло. Его семья служила идеальным противовесом их суровым трудовым будням. Семья и составляла ту часть жизни, ради которой всем этим стоило заниматься». Если постоянно смотреть в бездну, она рано или поздно затягивает. Если видеть исключительно зло, забывается всё хорошее в этом мире». Лаура не хотела превратиться в сломленную жизнью озлобленную женщину-детектива, каких она знала по фильмам. «Понимаю», — произнёс Макс, коснувшись её плеча. «Мне бы не пришло в голову бросить Ханну и детей». «Просто иногда я думаю о тебе и о том, что было между нами». Он не сводил глаз с дороги. Лаура смотрела на него и знала, что он не ждёт ответа. Она взяла его за руку, ещё лежащую на её плече, и чуть сжала. Макс всегда ей нравился. Он был частью её жизни. И без него она просто не смогла бы держаться. «Приехали» объявил Макс и остановился перед заградительной лентой. К ним подошёл патрульный. Макс опустил стекло и показал удостоверение. «Макс Хартунг и Лаура Керн, полиция Берлина», — представил он их обоих. Когда патрульный пропустил их, Макс проехал ещё немного и припарковал машину на краю подъездной дороги. Солнце уже взошло, и тёплый свет растекался по серому бетону здания больницы. Но Лаура знала. В том, что они скоро увидят, мало приятного. Она выбралась из машины и направилась к группе полицейских и криминалистов, собравшихся возле мусорных контейнеров, обступив полукругом мёртвую женщину на асфальте. Лаура глянула на неё. Женщина лежала на чёрном полиэтилене прямо перед контейнером. Выглядело всё так, словно преступнику не удалось загрузить её в бак, и он просто свалил тело рядом. С другой стороны, возможно, он хотел, чтобы её поскорее нашли. Лаура опустилась на корточки. Женщина была молода, не больше 25. пяти. Карие глаза уставились в пустоту, зрачки давно потускнели. На нижней губе остались глубокие следы от передних зубов, На правой щеке проступало синеватое пятно, вероятно, гематома вследствие удара. На шее угадывали следы удушения. На женщине было короткое платье, и на обнажённых руках также проступали синяки. Очевидно, что её удерживали силой. Лаура ясно видела отметины пальцев на коже. Когда же её взгляд упал на кисти, она содрогнулась. Оба указательных пальца распухли, заплыли сине-зелёным и фиолетовым. В нескольких местах имелись чётко обозначенные вмятины. «Откуда эти травмы?» — спросила потрясённая Лаура, доктора Херцбергера, их судмедэксперта. «Полагаю, результат ударов палкой или, что вероятнее, молотком», — ответил он. «По всему телу отмечаются следы побоев», как старые, так и свежие. Очевидно, перед смертью она терпела сильную боль. «А причина смерти?» — спросил Макс. Доктор Херцбергер пожал плечами. «Сложно сказать. Следы удушения выглядят недостаточно глубокими, чтобы привести к смерти. К сожалению, с первого взгляда я не смогу это определить. Внешне опасных для жизни ранений пока что не вижу». Как давно наступила смерть? Точнее, смогу сказать только после вскрытия. Но окоченение чётко выражено. То есть смерть наступила по меньшей мере 8 часов назад. Но могло пройти и два дня. Лаура поднялась. Содержимое карманов уже проверили? Сотрудник научно-экспертного отдела кивнул. «Ничего нет. Ни документов, ни денег». Даже платка не оказалось. Украшений нет. Но вокруг безымянного пальца на левой руке светлая полоса. Вероятно, от кольца. Ещё какие-то следы. Мы ещё работаем, хотя результаты не обнадеживают. На сухом асфальте нет возможности определить следы шин или обуви. Окружающие предметы вряд ли имеют отношение к убитой или преступнику. Он указал на коробку с пакетами для улик. Мы подобрали пустую упаковку от бинта... Пластырь, пинцет и прочий мусор. Скорее всего, отходы из больницы, выброшенные мимо контейнера. Лаура огляделась. Камеры проверяли? Ещё нет. Как раз работаем над этим. Одна установлена над нами и вроде бы должна охватывать контейнерную площадку. Лаура взглянула на камеру. Оставалось надеяться, что преступник или преступники попали в кадр. Она вновь перевела взгляд на мёртвую женщину и задумалась, почему убийца оставил тело именно здесь. Прямо под камерой, рядом с больницей, где всегда оживлённо. Его могли заметить в любой момент. С чего бы идти на такой риск? Почему бы не отъехать на пустырь, в лес или не выбрать другое отдалённое место? И ради чего оставлять тело возле вонючих мусорных баков, чтобы из презрения к жертве унизить её напоследок. Эта женщина была для него просто мусором или выбор места случайен? Лаура закрыла глаза и попыталась уловить затаённое в этом месте зло, но чувствовала лишь, как тёплый летний ветер гладит по волосам. Она повернулась к Максу. «Поговорим с заведующей», — Макс кивнул. Они обошли здание и направились к главному входу. Над дверьми светилось красными буквами «Отделение неотложной помощи». Лаура не особенно любила больницы. Запах вызывал у неё тошноту, и ей не хотелось вспоминать то время, когда сама она проводила там долгие недели. Стеклянные двери разъехались автоматически. Лаура задержала дыхание, и выдохнула только перед стойкой информации. «Мы хотели бы поговорить с доктором Кристин Габауэр», сказала она сотруднице за стойкой и показала удостоверение. «Секунду, я свяжусь с доктором». Женщина набрала нужную комбинацию на телефоне. «Доктор Габауэр сейчас подойдёт. Подождите там, пожалуйста». Она указала на ряд серых, обшарпанных стульев. Лаура не стала садиться, И Макс последовал её примеру. «А что, если женщину и не убивали вовсе?» — спросил он задумчиво. «Может, она просто умерла? А любимый или кто там ещё завернул её в чёрную плёнку и отнёс к мусорному баку?» Лаура с сомнением покачала головой. «Любой нормальный человек вызвал бы скорую или на худой конец отвёз бы в больницу, будь она даже мёртвой». Макс скривил губы. «Пожалуй, ты права. Нечасто в нашем деле бывает так, что причина смерти совершенно неочевидна. Я ожидал хотя бы живое ранение, пулевое отверстие, ну или что-то подобное». «Да, я тоже», — согласилась Лаура. «Непонятно только, почему он выбрал именно больницу, чтобы избавиться от тела». В этот момент распахнулась дверь в жёлтую крапинку, и к ним вышла женщина лет сорока, с волосами, собранными в пучок, и выразительным лицом. «Доброе утро. Я Кристин Габаур. Вы из полиции?» Лаура показала удостоверение. «Земельное ведомство Берлина». Доктор Габаур удивлённо вскинула брови. «Не думала, что вы занимаетесь обычными убийствами». «В криминальной полиции постоянная нехватка людей», объяснила Лаура, внимательно изучая неестественно бледное лицо заведующей. Должно быть, она всю ночь провела на ногах и валилась от усталости. Во всяком случае, тёмные круги под глазами трудно было не заметить. «У нас здесь тоже вечный оврал», — вздохнув, фрауа Гебаур помолчала. «Кстати, я знаю убитую», — продолжила она затем к удивлению Лауры. «Она была у нас недели две назад, может, чуть меньше». Я сама оказала ей помощь и обратила внимание на следы побоев, типичные в случае домашнего насилия. Они приходят и говорят, что упали с лестницы, обожглись о плиту. Обычное дело. Она снова вздохнула и посмотрела на свои руки. В общем, я посоветовала этой женщине подать заявление в полицию и при необходимости попросить защиты в женском центре. Посмотрела сначала на Лауру, затем на Макса. В какой-то момент она просто взяла и исчезла. Её забрал муж. Заведующая покачала головой. В голове не укладывается. Муж избивает её, а она уходит с ним, как ни в чём не бывало. Я была уверена, что рано или поздно снова её увижу. Она осеклась. Конечно, не в таком виде. «Не могли бы вы назвать имя женщины?» Лаура достала блокнот. К сожалению, не знаю. Она ушла прежде, чем мы успели записать её данные. В ту ночь мы были так загружены, что ничего не успевали. Доктор Габауру виновато взглянула на Лауру. «Простите, ничем не могу вам помочь. Руководство больницы уже наседает на меня по этому поводу. Но, конечно, им там наверху невдомёк, каково это каждую минуту времени заниматься пациентами». Лаура прекрасно понимала её доводы. Вы сказали диспетчеру, который принял ваш звонок, что этот случай не единственный. Да, это так. Буквально этой ночью снова исчезла пациентка, прежде чем мы успели записать её данные. И что хуже всего, я подозреваю, что девушка склонна к суициду. Она уже пыталась вскрыть себе вены. У неё по всему телу наблюдались гематомы, был выбит один зуб, а левый глаз так заплыл, что почти не видел». «В таких случаях бывает сложно думать о формальностях», — устало проговорила доктор Габаур. «Эти административные дела отвлекают от работы и врачей, и медсестёр. Если часами заполнять формуляры, кто-нибудь обязательно умрёт». В голосе женщины сквозило разочарование. Хотя на вид ей было не больше сорока, казалось, она уже сознавала, сколь тщетно все её попытки спасти мир». И это развеивало всякие иллюзии. «Не могли бы вы дать подробное описание внешности? Мы пришлём к вам сотрудника, чтобы составить фоторобот», — предложил Макс. Доктор Габаур кивнула. «Да, конечно». «А кто-нибудь из медсестёр или сотрудников видел, куда направилась пациентка?» — спросил Макс, сделав пометку у себя в блокноте. «Нет, как я уже сказала, — Этой ночью все сбились с ног. Я позволила себе краткую передышку и то лишь за тем, чтобы... Оно умолкло. Могу представить, каково вам сейчас. Искренне посочувствовала Лаура. Даже просто обнаружить тело само по себе ужасно. А если это ещё и знакомое лицо? Шок возрастает многократно. Доктор Гебауэр вдруг взглянула на Лауру так, словно на неё снизошло озарение. Мужчина вывел её по лестнице, а не на лифте. Лаура не вполне понимала, к чему она клонит. Очевидно, доктор Гебауэр заметила это. Она приложила ладонь к лбу и добавила. «Выход на лестницу под видеонаблюдением».